Глава первая. Сердцу девы нет закона. Трехосный вагон микст наполовину рыжий, наполовину зеленый, мерно постукивал на стыках рельсов, подминая под себя необозримые версты желтеющей пшеницы южнорусских степных просторов. В вагоне этом, как некогда в новом ковчеге, смешалась нынче самая разная живая тварь. В роли живой твари на сей раз выступали не доисторические животные, спасаемые от мирового катаклизма добрую волей ветхозаветного патриарха, а пассажиры второго и третьего классов, которым по каким-то причинам понадобилось вдруг переместиться из прохладных параллелей русского севера в куда более теплые широты русского же юга. Впрочем, сравнение с новым ковчегом не совсем тут выходило у местном. Да, все пассажиры микста ехали в одном вагоне, однако агнцы, то есть чистая публика, по билетам отнесённая ко второму классу, сидела в передних купе на мягких диванах, обитых празднично-пёстрым сукном. Определённые же в третий класс козлища на обоих полов уныло протирали штаны и юбки на жёстких деревянных сиденьях в конце вагона. Внезапно и крепко запахло водкой. Кто-то из третьего класса, желая смягчить суровую действительность, откупорил бутылку и припал к ней словно младенец к материнским соцам. Однако если младенец, наевшись молока, обычно откидывается и засыпает сном праведника, каковым он и является по самой своей малолетней натуре, здесь выпитая водка произвела совершенно противоположное действие, и вывший себя на общее обозрение поклонник зелёного змея Лицо имел молодое, но обиженное и одутловатое, а одежа была с дешёвой претензией: В оранжевый пиджак, белую сорочку, синие брюки и чёрно-белые лаковые щиблеты. Сей сомнительный франт, оторвавшись от бутылки, выдохнул воздух и негромко, но весьма угрожающе запел низким баритоном: "Котлехи вы поляки, покоритесь же вы нам, если вы не покоритесь, пропадёте как трава". Наш матушка Россия всему свету глава. Сидевший в купе второго класса представительный седовласый господин лет, вероятно, пятидесяти, одетый в охотничий пиджак Норфолк зеленоватого оттенка, клетчатую рубашку, широкие твидовые штаны и мягкие сапоги, с интересом прислушался к пению и заметил негромко: "Но все-таки мы недооцениваем господ билетриистов. Вот взять хотя бы Чехова". Все сходит с ума по его пьесам. Весьма, надо сказать, заурядным. Во всяком случае, до Достоевского и Чехова далеко. Однако многие ли сейчас помнят его повести? А ведь они в сущности все писались с натуры. Все пиучий субъект, которого мы имеем сомнительное удовольствіе наблюдать, словно бы сошёл во всей своей непосредственности прямо с чеховских страниц. Вот тебе, Гонзалин, случай оценить глубину проникновения писателя в душу народа. Сидевший напротив него желтолицый джентльмен с раскосыми глазами, одетый в полосатый и тоже твидовый костюм-тройку и тяжёлые ботинки броги, заложил ногу на ногу и поморщился. Плохо поёт, решительно сказал желтолицый, которого его спутник звал китайским по видимости именем Гонзалин. Это, во-первых, во-вторых, один пьяница это ещё не весь народ. А сколько же именно, по твоему мнению, требуется пьяниц, чтобы составить из них целый народ, саркастически осведомился его визави. "Уверяю тебя, один пьяница больше влияет на жизнь общества, чем десяток добропорядочных граждан. Даже взятый отдельно, пьяница способен заварить такую кашу, которую не расхлебает целое благородное собрание". Может быть, поэтому в отечестве нашем, в остальных отношениях просто безупречном, многие хорошие дела идут сик-накойс, если не выразиться более определенно. Хотите сказать, что вина в чему алкоголизм? Полюбопытствовал желтолицый. Нет, отвечал его спутник. Вина в чему установленный все порядок, когда один дурной человек определяет жизнь сотни хороших. Тот однако он неожиданно прервал сам себя и заметил, что, пожалуй, Гонзалин всё-таки прав. Не стоит делать слишком широких обобщений из одного только примера. У всех свой путь. И может быть, русский путь в том и состоит, чтобы не продвигаться вперёд слишком уж быстро и решительно, а довериться естественному ходу вещей. Тем более на сей счёт уже поступила исчерпывающее руководство от тех же господ литераторов. Умом России не понять, аршином общим не измерить. У неё особенная стать. В Россию можно только верить, продекламировал седовласый господин. Стихи, подумав, резюмировал его желтолицый собеседник. "Ты не человеческий проницатель, мой старый друг", усмехнулся седовласый. "А действительны стихи, о чём легко догадаться по ямбическому метру и наличию концевых рифм". Вы написали по любопытству лжёл да лицы. Нет. Это имсал другой человек, тоже дипломат, тайный советник Фёдор Иванович Щютч. Несмотря на высокий чин, все сходятся на том, что по этому был он ещё лучшим, чем дипломатом. А что заинтересовался его визави? Неужели высокий чин мешает писать стихи? У них в Китае всё наоборот, лучшие стихи создавались не кем-нибудь, а императорами. Читал я ваших императоров. суров отвечал седогласый Если бы не были они императорами никто бы их стихов не помнил Нет, мой милый. Государственные дела серьёзно мешают литературным упражнениям, и исключение в виде господина Тютчё только подтверждает правило. Вы поэтому стихов не пишете, спросил Гонзалин, при этом в голосе его китайском, кажется, прозвучало некоторое осуждение. Спутник его отвечал, что не пишет он стихов главным образом, потому что с юности не имел способностей к поэзии, а сейчас уже и поздно начинать. Желтолицый на это заметил, что возраст тут ничего не значит и что господину всего только шестьдесят. Это расцвет у мужчины, и как раз сейчас самое время ему заняться стихосложением. Расцвет. Усмехнулся тот, кого желтолицый извал господином. А помнишь ли ты? Что в времена последней китайской династии Цин людей, достигших 70 лет, считали необыкновенными долгожителями. Таких долгожителей приглашали на торжественный обед к императору, где их чествовали и вручали им особые посохи долголетия. Вам не 70 лет, а 60, упёрся желтолицей. Вы совсем ещё молодой. Надо только волосы покрасить в чёрный цвет. Спутник его удивился, с какой стати он должен красить волосы в чёрный цвет. "С такой, отвечал Гонзалин, что барышни не любят седину, и если хочешь им понравиться, надо её закрашивать. Ах, бож мой, барышни не любят". Усмехнулся Седавласый. "Скажу тебе одну вещь, которую ты, может быть, догадывался и без меня. Обольстить барышню не трудно. Гораздо труднее сделать так, чтобы она тебя полюбила по-настоящему". И с ней всего на этот счет выразился Пушкин, который не стал, как Тютчев, тайным советником, а дослужился только до камеряюнкера. Несколько секунд сядал в лас и молчал, потом заговорил голосом низким и гулким, словно запел выше небольшой колокол: «Зачем крутится ветер во враге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаги его дыхание жадно ждет?». Зачем от гор и мимо башен летит орёл тяжёлый страшен над чёрный пень? Спроси его. Зачем ара свою молодое любид издымона, как месяц любит ноч, им глу? За тем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Он молчал несколько секунд, потом повторил: за тем, что ветру и орлу и сердцу девы Нет закона, какие слова, Гонзалин. Как высоко воспарил духом наш национальный гений. Да за одной строчкой все женщины мира должны на Пушкина валиться. Кто ещё так ясно понял и так превознёс их природу, сердце, судьбу и нет закона. А знаешь почему? Потому что главный закон для сердца это закон любви. И первыми блюстительницами этого закона являются именно женщины. Любовь к мужчине только Частный случай этого всеобщего правила. Если тебя по-настоящему любила хотя бы одна женщина, можешь считать, что ты не зря явился на свет. А краженые волосы друга Гонзалин тут и вообще ни при чём. Эту патотическую речь внезапно прервал возмущённый женский голос. Судя по тону, принадлежал он совсем молодой барышне. Да оставьте же меня в покое! Громко говорила она невидимому супостату: "Вы слышите? Прекратите немедленно свои домогательства, иначе я обращусь к кондуктору". Спустя пару секунд возле их купе словно из воздуха соткалась барышня лет, вероятно, двадцати с небольшим, в белой шляпке и белом же платье в пол. Талия её была утянута почти до стрекозиной тонкости. Кружевные манжеты на рукавах оставляли на виду только кончики пальцев. грудь прикрывала кружевная пелерина. Из-под шляпки выбился тёмный локон, чёрные глаза горели огнём, красные губки входили в очаровательный союз со слегка вздёрнутым носиком, и в целом барышня являла собой тип классической южнорусской красоты, правда, чуть более изящной, чем обычно. Она сердито топнула ножкой, но очевидно на её преследователя это не оказало никакого действия. "Позволь", отвечал ей хмельной голос. "А ведь ничего такого. Желаю только познакомиться с прекрасной дамой". Всегда лосый выглянул в вагон и поморщился. В двух шагах от барышни стоял тот самый хмельной франт, который за некоторое время до этого сообщил всему вагону, что лихие поляки должны покориться нам на том только основании, что наша матушка Россия всему свету глава. Этот мирзавец не оставляет меня в покое, а все кругом молчат, воскликнула барышня, которая уже, подняв брови, вопросительно смотрела на Седова-Власова. Что же мне делать, скажите? Седововский поднялся с дивана и неожиданно церемонно поклонился барышне. "Солярня, галантно проговорил он. Я был бы рад, если бы вы разделили со мной и моим помощником наше скромное купе". Дважды просить не пришлось. Барышня в шляпке в тот же миг порхнула на место рядом с Гонзалином. Тот слегка нахмурился, но ничего не сказал, только чуть это отодвинулся, чтобы сидеть было свободнее. Однако преследователь не собирался отступать так просто. Механически разгладив на своем вече на обиженном лице небольшие усыки, он с вызовом посмотрел на Седовласова, не дождавшись однако никакой реакции, медленно перевел взгляд на Гонзалина и поднял брови. "А в чём дело, господа?" сказал он удивлённо. "Почему по отделению второго класса шаствуют японцы?" Сидовласый хмыкнул и неожиданно отвечал, что Гонзалин не японец, а китаец. "Почему тогда в вагон пускают китайцев?" повторил Франт, слегка перекатываясь с носка на пятку и обратно. Тут уже мимо меня проходил какой-то перс. Е случайно ударило меня рукой в левый глаз. И представьте себе, у меня в этом глазу дощик портуман стоит. Я, господа, составлю жалобу. Персии придётся ответить за свои вещинства. И он с вызовом поглядел на собеседника. Э, милостивый государь, если вы сейчас же не вернётесь на своё место, я ударю вас рукой уже и в правый глаз, посулил ему Седовласый. Причем сделают это не случайно, а преднамеренно. И туман у вас таким образом образуется уже во всех глазах, которыми вас одарила природа. Фрэнд некоторое время тупо смотрел на Седовласова, как бы прикидывая саму возможность огорчительной перспективы, которую ему только что обрисовали, и потом все-таки заговорил: "Памел", сказал он с обидой. "Мне кажется, вы не выказываете должного уважения. Я просто хотел бы говорить с барышней". Да, вот только барышня с вами говорить не желает. Барышня тут же и подтвердила, совершенно не желает. Напозор, чем Франт возвысил голос, который, как это бывает у пьяных людей, неожиданно зазвучал басами. Она сама со мной заигрывала? Она строила мне глазки? Она делала авансы? Барышня тут же возмутилась: "Каков наглец, никаких авансов она не делала". Бесполезно с ним разговаривать, негромко проговорил Гонзалин. Разрешите, я оторву ему голову. Седовласый посмотрел на Франта и чрезвычайно внушительно заметил, что если тот немедленно не вернётся на своё место, его слуга оторвёт ему голову и выброшу в окно. Мстительно добавил Гонзалин. И выбросит в окно. Согласился Седовласый. Встретившись взглядом с Гонзалином, Франт кажется немного протрезвел. Бромоча что-то себе под нос, он неверным шагом двинулся в сторону третьего класса и почти упал на скамейку. "Негодяй, господа. Этот разбойник никак не хотел оставить меня в покое", сказала барышня, убирая под шляпку выбившийся локон. "Вообще ужасный поезд. Душно, еле тащимся в буфете по закускам бегают тараканы". Седовласый приподнял одну бровь. и сообщил, что на родине его помощника тараканов даже употребляют в пищу. "И что же?" сказала барышня со смехом. "Это очень вкусно?" "Некоторым нравится," отвечал желтолицый, но лицо при этом скорчил такое, что сразу стало ясно, сам он небольшой любитель тараканих блюд. Барышня посмотрела в окно, потом весело оглядела своих собеседников и решительно спросила: "Позвольте узнать, господа, с кем именно?" Свела меня судьба в этот сложный для меня час. Седовласый бросил короткий взгляд на желтолицевого. Во взгляде этом отчётливо читалось везёт нам друг Ганзалин, на энергичных барышни. Вслух, разумеется, он говорить этого не стал, лишь вежливо улыбнулся и представился. Действительный и статский советник Нестор Васильевич Загорский. Это мой помощник Ганзалин. Какое забавное имя, засмеялся барышня. И что же оно значит? Жёлтолицый бросил на господина сердитый взгляд, но тот даже бровью не повёл. Ну, в переводе с китайского оно означает человека достойного во всех отношениях. Девушка с интересом посмотрела на Гонзалина, тот пресанёлся. А вас, как изволите и величать? спросил в свою очередь китаец. Варвара Евлампиевна Котик, отвечала та, глядя впрочем не на Гонзалина, а на Загорского. Дочь издешнего священника Евлампи Петровича Котика. Действительный статский советник внимательно посмотрел на нее. Так вы поповна. Та засмеялась, что не похоже. Его превосходительство думал, что все поповские дочери ходят в платках и в длинных черных платьях. Загорский с легким неудовольствием отвечал, что ничего такого не думал и поповные точно такие же женщины, как и все остальные, и могут ходить в чем им заблагорассудится. Я рада, что прогрессивные взгляды проникли даже в стан таких Тут она запнулась. Таких мастодонтов, как я, досказал Загорский. Слегка смутившись, Варвара отвечала, что он вовсе не мастодонт. Она имела в виду, что прогресс коснулся даже таких высокопоставленных чиновников, как господин Загорский. Ведь он же чиновник, не так ли? Чиновник согласился Нестор Васильевич, что тоже ничего не попишешь. Так какими же судьбами в наших краях оказалась ваша превосходительство? Загорский слегка прищурился, как будто что-то припоминая. Перед глазами его, как наяву, явилась хмурая физиономия командира отдельного корпуса жандармов генерал-лейтенанта Толматочёва. Генерал мрачно щурился, седые усы его обычно бровے несколько провисли к низу. словно под тяжестью многочисленных государственных забот его высокопревосходительство был ровесником Загорского, однако, если тому по виду нельзя было дать и 50, генерал выглядел на все 70. Разговор проходил в просторном служебном кабинете Толмочёва, обставленном сбору по Сосенке, то есть, разумеется, мебель была выдержана в одной манере. Ну всё остальное, висящие на стенах японские картины, укио, китайские мечи, казацкие шашки и атаманская булава, так вот что это ясно говорила, что хозяин кабинета биографию имел самую пеструю. И в самом деле, Владимир Александрович Толмочёв не был, так сказать, природным жандармом, поднявшимся из самых низов сыскного дела. Напротив, Командиром жандармского корпуса он сделался, если можно так выразиться, по случаю и совсем недавно при том. Окончив в юности пажеский корпус, Толмачев служил некоторое время в гусарах, был участником русско-турецкой, а позже и русско-японской войны, занимал разные должности, в том числе атамана второго войскового отдела ринбурского казачьего войска, командира второй бригады ринбурской казачьей дивизии. начальника отдельной Забайкальской конной бригады и начальника Уссурийской конной бригады. Я, Старосельевич дорогой, простите, что обеспокоил по столь ничтожному поводу, говорил Толмочёв, шевеля бровями. Но ей же и не знаю, что и делать. Я в жандарах их без году неделя, по высочайшему повелению сюда сослан. Бог молю, чтоб ненадолго. Однако нравится, не нравится, а делать-то им понимаете, надо. Делать. Так вот, я ради нашего старого знакомства решил все вас позвать, может быть, дадите какой-то совет. Постараюсь помочь чем только смогу, отвечал Загорский, с любопытством глядя на старого вояку и недоумевая, что же привело его в такое замешательство. Привело, воскликнул Толмочёв. Ещё как привело? И поведал действительному статскому советнику весьма до смыслную, на его взгляд, историю. Недолгое время тому назад археолог-любитель барон Роман Эрнестович фон Шторн снарядил экспедицию на юг России в деревню Разумихино Царицинского уезда. А уж не знаю, чего он там наделцы да искаться, говорил толмачёв, поводя усами по сторонам, словно охотящийся кот. Только не верить слову, всё это очень странно. "Ну и что ж тут странного?" удивился Загорский. сарицы над прикаспийской низменностью, а она представляет безусловный интерес для археолога. В частности, там обнаружены следы арханотропов, стоянок более 2 млн лет. А этот ваш штор, что же от русского археологического общества туда поехал? Нет, сам собою, проговорил генерал, почему-то понижая голос. Нистор Васильевич пожал плечами. Что ж, насколько он понимает, в самой экспедиции нет ничего подозрительного. Толмочёв согласился: в экспедиции нет подозрительное заключается совсем в другом. А именно, спустя примерно неделю после прибытия в Разумихино один из работников барона Эстонец по фамилии Саар пропал. Сначала думали, что он просто сбежал. Однако позже обнаружили окровавленные лохмотья, оставшиеся от его одежды. где обнаружили. Заинтересовался Загорский. Оказалось, в местном озере. Может быть, он просто случайно утонул, приложил мне Староосич. Выпил, упал в озеро. Генерал согласился, возможно, что и выпил, и даже что упал. Но тогда почему одежда окровавлена? Загорский пожал плечами. Зацепился за корягу, пытался освободиться, поранился. А почему тогда всплыла дежь, да? А тело не всплыло? спросил Толмачёв. Резонно, кивнул генерал Нестор Васильевич. Давайте дальше. Дальше за дело взялось местное жандармское полицейское управление железных дорог. А почему жандармы, а почему не полиция? прищурился Загорский. Генерал удивился. Неужели его превосходительство забыл, что жандармы на железной дороге и в её ближайших окрестностях? занимается не только политическим сыском, но и выполняет полицейские функции. Да, да, в России накинул Нестор Васильевич, который, кажется, думал о чём-то своём. Ну, пришлось продолжать. На место происшествия был послан следователь Василий Персеформов. Он, как и положено, покрутился там, опропрашивал людей, поразнюхивал что-то и спустя недолгое время тоже сгинул, причём бесследно. Остаётся Забавным, хмыкнул Загорский. Забавнее некуда. Взерепо кивнул генерал. Глаза его вращались, усы сердитуше вилились, видно было, что раздражён он до крайности. Оттуда посылали ныряльщиков. Ныряльщиков посылали, но те ничего не нашли, озеро слишком глубокое. Из местного жандармского отделения телеграфировали в Петербург, спрашивая у начальства дальнейших указаний. Генерал, конечно, мог бы послать туда ещё с десяток следователей, но "Папаheliч, что их тоже топят?" улыбнулся Загорский. "Нет", отвечал Толмачёв чуть обиженно. "Ничего я не боюсь. И вообще, для дела мне людей не жалко, однако безульти видеть возникло совершенно неожиданное препятствие к дальнейшему расследованию. Барон фон Шторм побрали пиво немецкие черти взялся строить нам препоны. В частности, написал жалобу на тамошнее жандармское отделение. Суд жалуется стоит в том, что наши люди мешают ему заниматься делом и отвлекают от работы. Он требует, чтобы их устранили. Во всяком случае, до того момента, как он не закончит свои раскопки. Оригинальный, господин, этот ваш Фон Шторн, заметил мне Старосевич. Рядом с ним убили двух человек. Перед тем один из них жандармский следователь, а с него всё как с гуща вода. Там-то всё и дело, воскликнул толмачов. Ратом словно испугавшись, умолк, вышел из-за стола, за которым сидел, обогнал Загорского, подошёл к двери, неожиданно открыл её, выглянул наружу. Ничего подозрительного там не обнаружив, закрыл дверь поплотнее и вернулся за стол. Заговорил вполголоса: "Понимаете ли, всё дело в том, что этот фон штор из восточно-зизейских немцев живёт в Лифляндии. Тут он умолк и некоторое время молча и очень значительно глядел на Нестор Васильевич. И что же, осведомился тот, так и не дождавшись продолжения. Вы знакомы с балтийскими немцами? В свою очередь спросил генерал. Мzagorskij пожал плечами, весьма поверхностно. В чем, собственно, дело? Толмачев горько усмехнулся. Он знает, что Нестор Васильевич человек без предрассудков. Ему что еврей, что цыган, что балтийский немец всё едино, но я-то человек государственной должности, продолжил генерал понизив голос. Я вынужден глядеть на мир открытыми глазами и должен вам сказать, что эти самые немцы, живут у себя в Лифляндии так, как будто никакой России вообще не существует. Как будто бы Вы с вами не великое государство, какой-то придаток к простетивым, за грубость германской империи. Востоцкие аристократы не только между собой по-русски не говорят, а не даже крестьянам своим, нищастным эстонцам и латышам воспрещают это делать. Он умолк сознанием глядя на Загорского. Тот молча ждал продолжения. Вот скажите, подумаешь ли язык, подумаешь какие-то истонцы, а я вам на это отвечу так. Господа балтийские немцы ощущают себя этериритериальными. Генерал не без труда выговорил сложное слово. То есть говоря человеческим языком, они не желают подчиняться нашим порядкам и обычаям, и не только на земле Лифляндии, но и по всей Российской империи. Никто не может пойти против их воли, даже если они нарушают законы. Знаете почему? Знаете? Потому что их опекают на самом верху. И генерал яростно потыкал пальцем в потолок. Могло показаться, что этим жестом он намекает прямо на Господа Бога, которому лейфлянские немцы сделались вдруг милее остальных народов и которых он по неизвестным причинам объявил народом Бога избранным. Каковыми до сем минуты считались только евреи и русские, но Загорский, конечно, истолковал загадочный жест генерала совсем в другом смысле. Вы, Владимир Александрович, вероятно, имеете в виду императрицу Александру Федоровну? Осведомился он. Само собой, нервно проговорил генерал. Но и не только. Марию Федоровну, берите выше. Толмачев снова потокал пальцем вверх. Самого государя? Генерал несколько секунд молчал, потом, косо поглядывая на дверь, негромко заметил, что он этих слов не говорил и пусть они останутся на совести дрожащего не старого Васильевича. Однако, как бы там ни было, факт на лицо. Русский генерал при большой должности ничего не может поделать с простым немецким бароном. Более того, все они тут вынуждены беспрестанно озираться по сторонам и вести себя крайне осторожно. а вы не слишком сгущаете краски, усомнился Загорский. В самый раз. Тут генерал, не выдержав, опять вскочил со стула и забегал по кабинету. Грядёт война с Германией, это же совершенно очевидно. И при этом у нас в России живёт целый враждебный нам народ. Вы, конечно, будете надо мной смеяться, а я вам скажу, они все шпионы вседоединого. Насколько я понимаю, нет ни одного русского военного секрета на Балтийском море. который бы ни становился известным канцлеру Теобальду. И всё благодаря господам Остзейским немцам. О, Нестор Васильевич, знали бы вы, какие донесения шлют мне наши агенты из Балтийского флота. Это я вам глажу. Песня, но песня страшная, погребальная. Верьте слову, когда война наконец начнётся, потери наши будут просто ужасающими. Загорский пожал плечами. Всё это чрезвычайно печально, конечно. Однако какое это имеет отношение к их делу? К делу отвечал генерал, это имеет самое прямое отношение. Из-за кляузы барон он не может послать своих людей расследовать загадочное убийство в деревне Разумихина. То есть он, конечно, может, но это вызовет для его карьеры самые печальные последствия. А просто закрыть на это глаза и отправить дело под сукно не позволяет ему совесть. Именно поэтому, дорогой друг, я и решил обратиться к вам, сказал Толмачев торжественно. Вы не только следователь высочайшего класса, вы к тому же еще и дипломат, то есть способны найти общий язык с кем угодно, хоть с чертом, хоть со стазиейским немцем. Кроме того, вы член императорского исторического общества, значит, способны на месте разобраться, что там за изыскания ведет барон фон Шторм. и в какой степени связаны они с убийствами. Вам таким образом и карты в руки в этом странном и оскорбительном для русской государственности деле. Иными словами, вы хотите, чтобы я поехал к этому вашему фоншторну, и меня бы там тоже утопили, прищурился Нестор Васильевич. "Да", воскликнул генерал, но тут же испыхватился. "Точно нет, конечно, вот я просто хочу, чтобы вы отправились туда и раскрыли эти ужасные преступления". Я разумеюсь, вас никто не сможет утопить, потому что вы мастер своего дела, не говоря уже о том, что русский дипломат в огне не горит и в воде не тонет, достаточно прервал его Загорский. Не тратьте попусту ваше красноречие. Я согласен. Обрадованная физиономия генерала поплыла и растворилась в воздухе. Вместо нее на место неё на Загорского выглядели чудные чёрные очи, глубокие, как омут. Интересно подумалось ему, Можно ли утонуть в женских глазах, да так, чтобы потом не выбраться? Словно догадавшись, о чем он думает, Варвара Евlampьевна улыбнулась чуть кокетливо и повторила: "Так, что же привело вас в наши забытые богом края?" Загорский выдержал небольшую паузу, но не успел ответить, вместо него это сделал Гонзалин. "Мы с господином археологи." Заявил он так торжественно, как будто речь шла о принадлежности не к учёному сословию, а к императорской фамилии. Нестор Васильевич, услышав это, чуть заметно помурщился, но ничего не сказал. В глазах барышни мелькнуло любопытство. У них тут работает одна экспедиция под началом лефлянского барона фон Шторна. Знакомы ли они с бароном? Загорский отвечал, что с бароном они увы не знакомы, но это беда небольшая. Да с бог познакомится, прибыв на место. Однако вы должны иметь в виду, что археологические экспедиции здесь притягивают к себе несчастья, предупредила барышня. Недавно у нас в Розумихино пропал без вести помощник барона, эстонец Магнус Сар. Ну чуть позже его окровавленную одежду нашли на берегу озера. Расследовать дело приехал следователь из уезда, но и он тоже пропал при странных обстоятельствах. От бедняги вообще не осталось никаких следов. Тайны люба Петна сдержанно заметил Загорский. Однако к археологии, которую мы с моим помощником представляем, это отношение не имеет. Впрочем, интересно бы знать, что говорят жители Разумихима. Предполагают ли они, что это дело рук одного человека или исчезновение следователя не связано с вероятным убийством эстонца. Варвара Евлампиевна засмеялась. Боже мой, это простые крестьяне, что они могут полагать? Ходят, разумеется, какие-то неправдоподобные слухи, но верить им, конечно, нельзя. А что именно за слухи ходят? спросил действительный статский советник. Марושня отвечала, что среди прочего подозревают самого барона, но ведь это абсолютное безумие. Зачем ему убивать своего же работника, не говоря уже про следователя? Тут однако она умолкла и поглядела на Загорского Лукава. Почему же это он интересуется? Может быть, они с его помощником и сами полицейские агенты? Нестор Васильевич опять открыл рот, и опять не успел ответить, как встрял Ганзалин. Нет, мы не агенты, мы археологи. Загорский снова бросил на него косой взгляд и опять ничего не сказал. Впрочем, после небольшой паузы он полюбопытствовал: знакомы ли сама Варвара Евлампиевна с бароном Шторном, ведущим работы в Розумихино? Ну совсем чуть-чуть, отвечала Варвара. лукава потупив в глаза. И как он вам показался? О, это милый, чуть старомодный человек лет 30 с гаком, совершенно не способный никого утопить. Типичный немец со всеми этими буттелёпесный, патальтипашалуста, фильку и нош и прочим смешным немецким акцентом, не различающим звонких и глухих звуков. С немецким акцентом удивился Нестор Васильевич. Откуда у него акцент? Вурзем сказал, что это остезийский немец. А раз так, то русский для него родной, не правда ли? Варвара и Влампина посмотрели на Загурского Лукава. Ах, боже мой! И вы прискодите, совершенно не понимает шуток. У меня, значительно промолвил Ганзалин, тоже был один знакомый статский советник. Большой знаток женского сердца. Так вот, он тоже не понимал шуток, в особенности женских. В всю жизнь прожил в одиночестве, если не считать его верного слуги и помощника китайца по происхождению. Как говорится, век живи, век шути. Ну, довольно. Сердито прервал его Загорский. Мы, кажется, подъезжаем. И в самом деле, за окном уже накатывался на них длинный, чуть грязноватый пирон.